«Знаете, папаша, лучше бы вам не ходить. Съест. Третий день носа не кажете, а она денег ждет. Вы зачем ей денег-то обещали? Вечно-то вы так. Теперь и разделывайтесь». В четвертом этаже остановились перед низенькою дверью. Генерал, видимо, рабел и совал вперед князя. «А я останусь здесь», — бормотал он. «Я хочу сделать сюрприз».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 так и ждало мое сердце. «Войдемте, это так», — бормотал генерал-князев, все еще невинно отсмеиваясь. «Но это не было так». Едва только вошли они через темную и низенькую переднюю в узенькую залу, обставленную полдюжинной плетенных стульев и двумя ломберными столиками, как хозяйка немедленно стала продолжать каким-то заученно-плачевным и обычным голосом. «И не стыдно, не стыдно тебе, варвара-тиран моего семейства, варвар и изувер, ограбил меня всю, соки высосал, и тем еще недоволен,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 «Да она никогда не живала у Большого театра, а отец никогда и не бывал у Настасии Филипповны. Если хотите знать, странно, что вы от него чего-нибудь ожидали. Она живет близ Владимирской, у пяти углов Это гораздо ближе отсюда. Вам сейчас? Теперь половина десятого. Извольте, я вас доведу». Князь и Коля тотчас же вышли. «Увы, князю не на что было взять, и извозчика надо было идти пешком».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 Вас, стало быть, Настасья Филипповна тотчас же и пригласила к себе. То-то и есть, что нет. Как же вы идете?» Воскликнул Коля и даже остановился среди тротуара. «И... и в таком платье? А там званый вечер? Уж, ей-бога, не знаю, как я войду. Примут хорошо. Нет, значит, дело манкировано. А насчет платья что-что делать? А у вас дело? Или вы так только...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 капитанша это деньги от генерала получает, да ему же на скорые проценты и выдаёт. Ужасно стыдно. А знаете, что мамаша моя, то есть мамаша Нина Александровна, генеральша, Ипполиту деньгами платим, бельём, и всем помогает, и даже детям отчасти, через Ипполита, потому что они у ней заброшены. И Варя тоже. Вот, видите...